Гибель Содома и Гоморы Легенда о всемирном потопе – не единственный пример отражения реальных событий в библейских легендах народов мира. Не меньший интерес с точки зрения современной науки вызывает, например, легенда о внезапной гибели библейских городов Содома и Гоморы на берегу Мертвого моря где до сих пор стоит гора с дом, и находятся испарительные бассейны заводов Мертвого моря. Обратимся кратко к содержанию легенды, изложенной в Торе, а затем в Библии. Иудейскому богу Яхве стали часто поступать вопли о греховных деяниях жителей Содома и Гоморры. Вот что говорит по этому поводу Цвипатлас. Особенные законы были в Содоме, И это не только пресловутый содомский грех. Какие законы были в Содоме? Если нищий приходил в Содом, то все люди давали ему монеты. Но он приходил с этими монетами в магазин, ему не отпускали. Он хотел выйти из Содома, его не выпускали. И тогда все ждали, когда он умрет от голода. И когда он умирал, каждый приходил, брал свою монету и они снимали с него одежду и делили. Тот, кто хочет все, что есть в мире, взять себе, понимает, что он выталкивает Творца из своего мира, и тогда, как наказание, Творец обрушивает на него огонь, серу. Как написано в книге Бытия, когда взошла заря, ангелы стали торопить Лота, говоря... Встань, бери и жену твою, и двух дочерей твоих, находящихся здесь, чтобы ты не погиб за грех города. Ангелы за руку вывели престарелого лота за город, и там строго наказали ему. Спасай свою душу, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытия, глава 19, стих 17. Лот, однако, вместо того, чтобы последовать их совету, вступает с ними в пререкание «я не могу спасаться на гору» и хочет направиться в соседний город Сигор, до которого было около получаса ходу. И пролил Господь на Содом и на Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и неспроверг города сии и всю окрестность сию. И всех жителей и городов всех и произрастания земли жена же его оглянулась позади его и стала соляным столбом. Трагическое уничтожение грешных городов Содома и Гоморры стало излюбленным сюжетом для многих живописцев. Возможно, самое яркое отражение оно получило на картине одного из самых лучших художников эпохи романтизма. Камиля Каро. Годы жизни с 1796 по 1875 год. Разрушение Содома на картине у Каро. Угол каменного дома, дуб с обугленной корой. Красный дым на небосводе, сжатый ужасом сердца. Дочь из города уводит престарелого отца. На лету сгорает птица меж разрядов грозовых. И темны от страха лица про родителей моих. Разрушение Содома на картине у коро. Нет людей в долине Дона, нет на Темзе никого. Обгорят у лавров кроны, в реках выкипит вода. Нет гражданской обороны от Господнего суда. Разрушение Содома на картине у коро. Возле ног, как ад, бездонно разверзается метро. Долго после вернисажа будет в полночи меня Жаркий воздух в дымной саже, пляска темного огня, И до самого рассвета сотрясает блочный дом Небо Ветхого Завета с черным атомным грибом. Где же расположена сама гора дом, да и все мертвое море? Если мы взглянем на карту спутниковой съемки Израиля, то увидим, что вдоль всего побережья Средиземного моря, то есть с севера на юг, практически по восточной границе Израиля, проходит огромная трещина. Это так называемый трансформный мертвоморский разлом, который насквозь рассекает твердую оболочку земли литосферу. Он идет от горы с дом, потом по долине реки Иордан, потом через озеро кинерет потом снова по Иордану, потом он идет через Мертвое море, где лежат Содом и Гаморра, и дальше он идет по обрыву вдоль пустыни Негев. На юге, в районе залива Эйлат, он ныряет под воды Красного моря. Есть основания полагать, как показала работа, выполненная автором этой книги совместно с израильским геологом Арие Гелатом, что эта трещина преобразуется в так называемый рифт, то есть расширяющуюся трещину, где когда-нибудь будет новый океан. Мертвое море находится в центре сирийско-африканского трансформного разлома и заполняет гигантский грабин — рифт. Землетрясения происходили там и в исторические времена, происходят они и в наши дни — Приводя к раскрытию трещин, из которых выходит легко воспламеняющийся метан. Кроме того, с этими процессами связано образование соляных куполов. Мертвое море, мертвое море, горько-соленое, словно горе, Бездна летая небо качает, здесь не летают скопища чаек, Здесь не синеет мокрые сети, нет солонее моря на свете. Мёртвое море, мёртвое море, Плач по Содому и по Гаморе, Рябь свою гонит море без рыбы, Над полигоном ядерных взрывов. Кадиш Хамсина кружит во мраке Над Хиросимой и Нагасаке. Мёртвое море, мёртвое море, Крифом и Лата к склонам Химрона, Трещиной в недрах Господом данной. Через Кенерет вдоль Ордана вьется тугая светлая лента, разъединяя два континента. Мертвое море, мертвое море, белые флаги с синей каймою, Горечь осады, мертвое братство, место присяги для новобранцев, Грозного Рима гнев и досада, непокорима крепость Масада, зыблется сонно мертвое море. Жидкою солью руки омою. Память о Боге, память о доме, Дай опустить мне в воду ладони, Может, не струшу перед бедою, Вылечив душу мертвой водою. За время работы в окрестностях горы с дом, Арье и Гелатам были обнаружены Многочисленные следы землетрясений, Зияющие трещины. Некоторые из них при глубине в десятки метров в длину достигают трех километров. Человек может влезть туда на глубину 15 метров. Там были обнаружены следы раздробленных пород. Причем иногда были четкие картины взрывов. Описанные им здесь брекчи вполне могут быть произведены гидротермальными взрывами, когда перегретые до 120-150 градусов Цельсия воды выталкивались землетрясением с глубины в 5-7 километров наверх в зону атмосферного давления и мгновенно превращались в пар. Взрывы вызывают мгновенные смены давлений, от очень высоких до вакуума. Вакуум сильно понижает температуры самовозгорания углеводородов и сероводорода. Достаточно искры, а ионизированный пар служит хорошим окислителем. Среди источников электричества можно назвать, например, трибоэлектричество, возникающее при взаимодействии вырывающегося с большой скоростью мокрого пара с твердой породой. В зоне соприкасающихся блоков, в глубинных трещинах, образовывались жидкости, вода, растворы, гидротермальные рассолы, и все это выталкивалось наружу, причем температура их была очень велика, 150-200 градусов, и они на поверхность влекли с собой горючие газы, прежде всего метан. Попадая в зону атмосферного давления, Вода мгновенно превращалась в пар и расширялась в объеме до двух тысяч раз. Это вызывало как бы взрыв. Кроме того, происходило самовозгорание газов, и возникал гигантский пожар. По-видимому, именно такая картина имела место и при землетрясении, которое погубило города Содом и Гаморра. И посмотрел Авраам к Содому и Гаморе и на все пространство окрестности и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. На самом деле сера с неба не падает, никто такого никогда не видел. То, что обычно называют запахом серы, это запах сероводорода. Сероводородных источников там много. А при землетрясении выбросы газов, в первую очередь горючего метана и сероводорода, очень усиливаются. Так что могло быть землетрясение и гигантский пожар горевших газов с запахом серы. Ну а что касается адского запаха серы, внезапного пламени, охватившего оба города, то тут тоже нет ничего сверхъестественного. Это тоже результат землетрясения. В наше время, в 1927 году, во время знаменитого Ялтинского землетрясения, свидетели отмечают, что море горело и стоял запах серы. Но горело не море, просто выбросы метана из глубинных трещин привели к тому, что, во-первых, появилось огромное количество сероводорода и был запах серы, а во-вторых, метан — горючий газ — моментально воспламенился и тоже возник гигантский пожар, причем казалось, что горело море. Поэтому изложенная в Библии картина гибели Содома и Гоморры абсолютно укладывается в геологическое описание. Есть однако и другое мнение, как считает доктор геолога минералогических наук Марк Леонидович Верба, сера дождем может служить диагностическим признаком специфического вулканического сальфатарного извержения. Для сальфатарных извержений характерная внезапность и непродолжительность. При этом температура перегретого пара, извергающегося из сальфатора, достигает 300 градусов по Цельсию. Людей, оказавшихся в зоне такого извержения, подстерегают сразу две опасности. Они должны спасаться от струй горячего дождя и от облаков ядовитых газов. Видимо, поэтому ангелы советовали Лоту спасаться на гору, куда они достанут струи горячей воды и ядовитые газы. Вероятно, именно поэтому семья Лота убегала не по равнине, где можно было бежать хотя бы на юг от проклятого места, как можно быстрее и как можно дальше, а они все-таки полезли на гору. Именно там жена Лота, оглянувшись, превратилась в соляной столб. Местные гиды показывают доверчивым туристам чуть-чуть наклоненную скалу, которая напоминает человеческий бюст, и говорят, что вот это — окаменевшая жена Лота. Правда, когда происходит очередное землетрясение — Приходится выбирать вместо упавшего столба какой-нибудь другой, но это уже детали туристического бизнеса. Что касается фразы о неспровержении города и всех жителей, это, по-видимому, результат последовавшего за землетрясением затопления грешных городов водами Мертвого моря. Катастрофическое землетрясение не только разрушило дома, стены, выбросило и подожгло горючие газы, оно сбросило вниз на пару десятков метров весь южный бассейн Мертвого моря от полуострова Лисан и до вышеупомянутого разлома на его южной границе. В образовавшуюся впадину с севера хлынули воды Мертвого моря, затапливая все, что осталось после сотрясения. Когда это могло произойти? По мнению одного из старейших исследователей Мертвого моря, Давида Нива, около 4350 лет назад, не случайно на дне Мертвого моря на глубине 62 метров в 1960 году водолазы обнаружили развалины древних построек и мощенную дорогу шириной 3,5 метра. Похожий тектонический процесс с обрушением берегов произошел на Байкале, в таком же рифтогенном грабене, как и Мертвое море. Обращает на себя внимание, что, добравшись до города Сигор, которого не затронул божий гнев, лот неожиданно начинает испытывать страх. И вышел лот из Сигора, и стал жить в горе, ибо боялся он жить в Сигоре и жил в пещере. Бытие, глава 20, стих 30. Может быть, он понял, что на возвышенном месте нет опасности в случае повторного землетрясения, а, возможно, боялся наказания Господня за кровосмешение с собственной дочерью. Интересно, что даже Авраам, господин-любимец, после гибели Содома и Гаморры, Покинул эту местность, поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и Суром. Бытия, глава двадцатая, стих первый. Проезжая по шоссейной дороге вдоль берега Мертвого моря, чувствуешь так называемый запах серы, характерный запах сероводородных источников. Сера не пахнет, пахнет именно сероводород. По свидетельствам очевидцев, он значительно усиливается во время землетрясений. Следов современного вулканизма в районе Мертвого моря нет, но к юго-западу от него, в районе Хатрурим, широко развит грязевой вулканизм, сопровождавшийся горением газов, обжигом и даже переплавкой местных пород. Бассейн Мертвого моря с юго-запада окаймлен уступом голоценового разлома длиной около 15 километров и высотой до 40 метров. Описанная в Торе, а затем и в Библии страшная гибель расположенных в районе Мертвого моря древних городов Содома и Гоморы, испепеленных посланными с неба огнем и серой, давно стала примером расплаты за грехи в особенности замужеложество. По мнению Арье моральное разложение садамлян явилось прямым следствием того богатства, которое даром досталось им от природы в виде приповерхностных месторождений нефтяного битума, вещества, весьма ценимого в древнем мире. Мертвоморская провинция богата углеводородами в районе Хатрурим, Уже много лет эксплуатируется месторождение горючего газа. Ряд скважин открыли непромышленные запасы нефти. Выбросы того же газа произошли при бурении мелкой скважины у самой горы Содом. В окружающих город-содом-долинах давно известные истечения асфальта, цементирующего даже современное русло потока. Печали и тоже на свой обезумевший дом Смотрю я с тоской, избежать не надеясь насилия. Как ангелы божьи, что шли уничтожить садом Одевшись в людское, издав на хранение крылья. Качается ветка, беспечная дремлет страна, Летит кинолента, меняя черты их обличий. Так перед разведкой издают старшине ордена, Свои портбилеты и прочие знаки различий. И молвил Господь, отведу я от града беду, Собравшись сегодня его истребить без остатка, Когда хоть полсотни я в нем невиновных найду, Ну, пусть не полсотни, хотя бы четыре десятка. Увы, и десятка безгрешных не сыщется там, В бездонном болоте им в соль суждено обратиться. Земля разойдется, взорвется горючий метан И сгинет в полете, объятая пламенем птица. Буди же семью, современный испуганный лот, Беги поскорей, оставляя свой град за спиною. Метан пузырьками встает из сибирских болот, Чтоб вспыхнуть пожаром над горестной этой страною. Что же касается морского, или, как его иначе называют, Иорданского рифта, протягивающегося более чем на тысячу километров, в пределах которого располагаются река Иордан и Мертвое море, то его геологическое изучение показывает, что расширяющаяся рифтовая трещина продвигается с юга на север, и вместе с ней в этом же направлении перемещается сейсмическая активность. Это явление носит в геологии название пропагетинга. Второе рифтовое ответвление от Красноморского рифта проходит по Суэцкому заливу. Это позволяет предполагать, что так же, как и Байкальский рифт, Мертвоморский рифт в будущем станет океаном. По нему израильская микроплита отколется от Аравийской, к ней, по всей вероятности, присоединится Синайский полуостров, и вновь образованный гигантский остров Израиль уплывет в Мировой океан, навсегда расставшись со своими арабскими соседями. Я читал об этом лекцию в Тель-Авивском университете, которая была аудиторией встречена весьма эмоционально. Меня спрашивали, «Профессор, когда, когда?» Я отвечал, «По нашим подсчетам, через несколько миллионов лет. Что вам стоит продержаться?» Эта трещина тянется мимо вершины Хермона, через воды Кенерита, вдоль Ордана реки, где в невидимых недрах расплавы теснятся и стонут, растекая насквозь неуклюжие материки. Через неги в безводной, к Красного моря, Мимо пыльных руин, под которыми спят працы, Через мертвое море, где дремлют Содом и Гамора, Словно в банке стеклянной засоленные огурцы. Там лиловые скалы цепляются зубчатым краем, Между древних гробниц проводя на живую черту. В мировой океан отправляется остров Израиль, Покидая навек аравийскую микроплиту, От пустынь азиатских к туманам желанной Европы, От судьбы своей горькой к неведомой жизни иной, Устремляется он. Бедуинов песчаные тропы Оборвутся внезапно над темной и крутою волной. Капитан Моисей уведет свой народ непрекаян По поверхности зыбкой, От белых барашков седой. Через этот пролив Не достанет булыжникам Каин. Фараоново войско Не справится с этой водой. Городам беззаботным Грозить перестанет осада, И над пеной прибоя, Воюя с окрестной тьмой, Запылает маяк На скале неприступной масады В океане времен Созывая плывущих домой.